Глава 16. Придворный бал. Мадам, ввидь меня в мирном и благодушном настроении, Рассудила, что я поверил ее оправданиям. Страх ее совершенно исчез, и она скоро стала приставать ко мне с неотступными просьбами сделать чудо и убить кого-нибудь. Я начал уже не на шутку беспокоиться, когда на мое счастье раздался призыв на молитву. К характеристике аристократии того времени я должен еще прибавить, что при всей своей жестокости, преступности, хищничестве и вообще при полном моральном разложении Аристократы были глубоко и пламенно религиозны. Ничто не могло отвлечь их от постоянных и усерднейших исполнений обрядов, предписываемых церковью. Не один раз приходилось мне видеть аристократа, только что сразившего своего врага и читавшего молитву прежде, чем перерезать ему глотку. Не раз также я видел аристократа уже отправившего на тот свет своего врага и затем отошедшего в сторону для благодарственной молитвы. перед тем, как ограбить труп убитого. Такой же грубостью отличалась и жизнь Бенвенито Челлини, святого, жившего через 10 столетий после описываемого времени. Вся аристократия Британии с семьями присутствовали на богослужении утром, днём и ночью в своих капеллах. Даже самые порочные из них совершали, кроме того, раз 5-6 в день домашние молитвы. Эта заслуга принадлежит всей цело церкви. Не будучи другом католической церкви, я должен признать это за ней. И к великой своей досаде я всё-таки не мог не сказать, что было бы с этой страной без церкви. После богослужения был устроен обед в большой бальной зале, освещённой сотнями ламп с горящим жиром и украшенной с грубой роскошью того времени. В передней половине зала на эстраде был поставлен стол для короля, королевы и их сына, принца Оуэна. Внизу, возле страды, тянулись общие столы. За первыми сидели приезжие гости-аристократы и члены их семей обоих полов, в количестве 61 человека. Далее сидели придворные чины с их подчинёнными. Всего за всеми столами помещалось 180 человек, и около стула каждого стоял ливреенный лакей и кругом толпились разные слуги. Зрелище было блестяще. На галерее находился оркестр, состоящий из цимбал, рогов, арф и других инструментов. При входе процессии гостей в зал оркестр заиграл какую-то ужасную вещь, напоминающую агонию или плач умирающего. В позднейших столетиях это произведение будет известно под названием "Сладость свидания". В то время оно было в нове и не вполне ещё отрепетировано. По этой или по какой-либо другой причине Королева приказала повесить композитора после обеда. После музыки патер, стоявший позади королевского стола, произнёс длинную молитву по латыни. Затем целый батальон слуг сорвался с места. Все забегали, засновали, заметались, стали приносить десятки блюд, и пиршество началось. Не было слышно ни разговоров, ни смеха. Все были заняты поглощением мяства. Ряды челюстей закрывались и открывались чавкая в унисон и производя звуки, напоминающие приглушённое рычание подземной машины. Насыщение продолжалось полтора часа, за которые было истреблено невообразимое количество всего съестного. От главного украшения стола, громадного дикого медведя, ничего не осталось, кроме какого-то подобия кринолина. То же самое произошло и со всеми другими блюдами. После десерта началась попойка, которая развязала языки. Галон за галоном вина и мёда исчезали и снова появлялись, и все начинали чувствовать себя весёлыми и счастливыми. Шутки, остроты и разговоры, в которых принимали участие и дамы, становились всё более и более шумными и нескромными. Мужчины рассказывали анекдоты, которые невозможно было слушать, но никто не краснел. а когда скабрезность превышала меру, собрание раздражалось лошадиным ржанием, от которого дрожали стены. Дамы отвечали историками, которые заставили бы королеву Маргариту Наваррскую или даже великую Елизавету Английскую сконфузиться и закрыть лицо носовым платком. Здесь же никто не смущался. Но все смеялись, или, лучше сказать, гоготали. В большинстве самых ужасных историй излюбленными героями были лица милых, духовного звания. Но это нисколько не смущало капилана, который хохотал вместе со всеми. Мало того, уступая общим просьбам, он проревел самую пикантную песню из всех спетых здесь в эту ночь. К полуночи все утомились от еды, питья и смеха, и, конечно, все были пьяны. Одни были угнетены, другие возбуждены, одни только веселы, другие буйны, а некоторые лежали мёртвыми телами под столами. Издан самое ужасное зрелище представляла молоденькая и веселая герцогиня, недавно вышедшая замуж. Она перещеголяла даже прославившуюся много веков спустя молодую дочь регента Орлеанского, которую унесли после многолюдного великосветского обеда мертвецки пьяную в постель. Это было в последние жалкие дни старого режима. Вдруг в то время, когда капеллан поднял руки и головы всех, еще не потерявших сознание, наклонились для принятия благословения в дверях подаркой показалась седая согнутая старуха она подняла костыль на который опиралась и указывая им на королеву закричала пусть мщение и проклятие бога пойдёт на твою голову бессердечная женщина убившая моего несчастного внука ты вёрвала последнюю привязанность из старого одинокого сердца У меня не было ни друзей, ни родных, никого, кроме этого ребёнка. Все начали в страхе креститься, так как в те времена ужасно боялись проклятия. Но королева величественно поднялась и со смертоносным блеском в глазах произнесла безсердечное приказание: "Возьмите её к столбу". Стража бросилась исполнять приказание. Это был позор. стыдно было смотреть на это, но что было делать? Сэнди взглянула на меня, и я понял, что на неё снизошло вдохновение. Делайте, что найдёте нужным, сказал я ей. Она встала и повернулась к королеве, затем, указывая на меня, сказала: "Мадам, он говорит, что этого не должно быть. Вы винуетесь приказанию, или он разрушит замок со всеми, кто в нём есть, сотрёт его с лица земли". Могло же ей прийти в голову предлагать такие безумные условия? Ну что, если королева? Но я не успел ещё прийти в себя от ужаса, как королева, вся трепещущая, не оказывая ни малейшего сопротивления, подала знак страже об отмене приказания и безмолвно опустилась на место. Пустив в поветру все церемонии, собрание поднялось как один человек и устремилось к дверям. а прокидывая стулья, разбивая посуду, борясь, толкая друг друга, и прежде чем я успел бы изменить своё намерение и всё-таки развеять замок по безграничному пространству, в нём почти никого не осталось бы. Да, они были удивительно суеверны. И об этом стоило серьёзно подумать. Бедная королева настолько присмирела, что даже не решилась повесить, не посоветовавшись со мной композитора. Мне было очень жаль. Ее. Как бы то ни было, но она, конечно, страдала. И я решил пользоваться своим влиянием разумно, не доходя до крайности. Дело композитора надо было обсудить. И поэтому я окончил тем, что заставил оркестр сыграть ещё раз "Сладость свидания". После этого я увидел, что она была права, и дал разрешение повесить весь оркестр. Это маленькое послабление строгости произвело на королеву прекрасное впечатление. Государственный человек мало выигрывает, если слишком натягивает струну авторитета, так как это уязвляет гордость подчинённых и тем подрывает их силы. Мудрая политика рекомендует небольшую поблажку там, где она не может принести вреда. Когда королева немножко оправилась от гнёта страха, выпитое вино снова стало проявлять своё действие, и она воспрянула духом. Снова полилась музыка. Снова зазвонили серебряные колокольчики её языка, и мастерица же она была говорить, хотя я всё-таки начинал чувствовать усталость и желание уснуть. С удовольствием растянулся бы я на постели, если бы мог, но приходилось подчиняться обстоятельствам. А она звенела и звенела, и долгое время только её голос раздавался в пустынных залах замка. Но вдруг мало-помалу До меня стали доноситься, как будто из-под земли, отдаленные звуки, подобные заглушенным крикам таких страданий, что меня начал мороз продирать по коже. Королева остановилась, глаза ее заблистали удовольствием. Она грациозно наклонила на бок головку, как прислушивающаяся птичка. Звуки отчетливее слышались в наступившей тишине. — Что это такое? — спросил я. А эта упорная душа так долго не сдаётся. Уже много часов она выдерживает. Что выдерживает? Мутку. Пойдём. Ты увидишь блестящее зрелище. Один человек не хочет выдавать свою тайну. Ты увидишь, как его раздирают. Как нежно и мягко выпустила она когти. И так невозмутимо спокойно, в то время, когда мысль о мучениях человека сковывала мои движения. В сопровождении стражи, нёсшей горящие факелы, пробирались мы по пустым коридорам и по каменным лестницам вниз. Со стен струилась вода, сырость пронизывала до костей, пахло затхлой плесенью вековой тюрьмы. Ночное путешествие в какую-то бесконечную глубину казалось страшно длинным и не делалось ни короче, ни приятнее от разговоров Колдуньи. Она рассказывала о страдальце и его преступленьи. По анонимному доносу он обвинялся в убийстве оленя в заповедных королевских лесах. «Анонимные доносы не всегда бывают достоверны, Ваше Величество», — сказал я. «Было бы справедливее сделать очную ставку обвинителя с обвиняемым». Я не подумал об этих пустяках. Но если бы я даже и захотела сделать это, то не могла бы. Потому что обвинитель пришел ночью, замаскированный, и сказал это леснику. Затем он тотчас же ушел, так что лесник тоже не знает его. Следовательно, только этот незнакомец и видел, как убивали оленя. Боже мой, никто не видел, как убивали оленя. Но незнакомец видел этого негодяя около того места, где лежал убитый олень. И он тотчас же донес на него леснику. Поступок очень похвальный. Незнакомец, значит, был тоже вблизи убитого оленя. Можно также предположить, что это он убитый. убил оленя. Его похвальные усердие в маске возбуждает некоторые подозрения. Но почему же ваше величество вы нашли нужным пытать преступника? Иначе он не сознается, и тогда его душа погибнет. За своё преступление по закону он должен заплатить. Хотел бы я посмотреть, как он заплатит. Но из-за спасения собственной души я не могу допустить, чтобы он умер без покаяния и отпущения грехов. Я была бы дура, если бы рисковала из-за него попасть в ад. Но ваше величество, представьте себе, что ему не в чём сознаваться. А мы это увидим. Если его замучают до смерти и всё-таки не добьются признания, значит, ему действительно не в чём было признаваться. Я не буду осуждена за то, что человек не признался, когда ему не в чём было признаваться. Бесполезно было терять время, усилия и старания переубедить её. Всякие убеждения разбивались об окаменевлые предрассудки, как волна о скалу. И этими предрассудками были заражены все. Самый умный человек в стране не способен видеть ложность её мнения. Когда мы вошли в подземелье, я увидел картину, которую при всём желании не могу забыть до сих пор. Молодой гигант лет 30 или около того лежал на спине в раме, причём кисти его рук и щиколотки были привязаны к верёвкам, протянутым к колёсам с обеих сторон рамы. На лице у него не было ни капельки, крупные капли пота застыли на лбу. Патор наклонился над ним с одной стороны, палач стоял с другой, стража стояла по бокам, вдоль стен горели факелы. В углу притаилась несчастная молодая женщина, лицо которой было искажено рыданиями. В глазах её застыло выражение дикого ужаса и отчаяния. Маленький ребёнок спал на её коленях. Когда мы вошли и остановились на пороге, Полач поворачивал колесо машины. Вслед за поворотом раздались ужасные крики пытаемого и женщины. Я тоже не мог удержаться от крика ужаса, который остановил палача, и он ослабил нажим, не оглядываясь на дверь. Я не мог больше выносить этого зрелища, оно могло бы убить меня. Я попросил королеву о позволении подойти к преступнику и поговорить с ним наедине. Когда она начала возражать, я сказал, что не хотел делать ей неприятности при людях. Но всё-таки буду настаивать на своём. Я являлся здесь представителем короля Артура и говорил от его имени. Она поняла, что должна покаяться. С большим неудовольствием проглотила она пилюлю, но отошла в сторону и даже дальше, чем я предполагал. Потом я думал опираться на её авторитет, но она сказала: "Делайте всё, что прикажет вам господин. Это патрон". Моё прозвище и здесь оказало своё действие. Стража королевы вытянулась в линию и пошла за ней с горящими факелами, и снова разбудила эхо пустых коридоров размеренными звуками удаляющихся шагов. Я снял заключённого с рамы и уложил на постель, потом вымыл, перевязал ему раны и дал выпить вина. Женщина подползла ближе и смотрела на него с любовью, но боязливо, точно боялась, что её оттолкнут. Она попробовала дотронуться рукой до лба мужа, Но тот же же со спугом отскочила, как только я случайно обернулся на неё. Глубокая жалость возбуждала вся эта картина. "Боже мой", сказал я. "Да приласкайте же его, если вам хочется. Не бойтесь ничего. Не обращайте на меня внимания". Глаза её взглянули на меня с выражением благодарности животного, которое понимает, что ему не хотят сделать ничего дурного. Спустив ребёнка с рук, она наклонилась к мужу, прижалась щекой к его лицу. а рукой ласково гладила его по голове, и слезы лились из-за ее глаз. Муж отвечал ей полным любви взором. Это было все, что он мог в настоящую минуту. Я подумал, что теперь время очистить подземелье от всех посторонних. Когда мы остались одни, я сказал. «Теперь, мой друг, расскажите мне о другой стороне вашего дела. Я знаю только одну». Человек отрицательно покачал головой. Но лицо женщины оживилось. Вы знаете меня, продолжал я. Да, вы из королевства Артура. Тогда не будетес меня? Ах, дорогой господин, если бы ты убедил его. Ты можешь, если захочешь. Он так страдал, и всё за меня, за меня. Как же я могу переносить это? Если бы я могла увидеть его умершим, но скорой смертью и без страданий. О, мой Гуго, я не могу больше переносить этого. И она упала к моим ногам. И ползала по полу с рыданиями и мольбами. Но о чём? Она умоляла. О смерти мужа? Я не мог понять, в чём дело. Но Гугу перебил её, говоря: "Молчи. Ты сама не знаешь, о чём просишь. Разве я могу заставить голодать любимых людей из-за того, что я умру без страданий? Я умру, тебе будет лучше". Но я всё-таки ничего не понимаю, сказал я. Тут какое-то недоразумение. Послушайте, Ах, дорогой, господин Убеди его. Посмотри, как его страдания мучают меня, а он не хочет говорить, не хочет получить утешение и тихой, спокойной смерти. О чём вы там говорите? Он уйдёт отсюда свободным человеком и будет жить, ему не зачем умирать. Бледное лицо Гуга вдруг оживилось. А жена бросилась ко мне с выражением удивления и восторга. Он спасён, закричала она. Ты говоришь словами короля, ты посланец короля Артура, слова короля золота. Хорошо. Теперь вы видите же наконец, что можете довериться мне. Почему же вы не доверяете? Мы об доверяем. Тогда расскажите мне всю историю с оленем. Но тогда ты пообещал, а теперь другое дело. Но ведь я отлично вижу, что вы не признавались, потому что вам не в чем признаваться. Мне, господин. Как не в чем? Ведь я убил оленя. Вы убили. Другой мой. Теперь уж я ровно ничего не понимаю. Дорогой господин, я на коленях просила его сознаться, но вы просили. Всё меньше и меньше понимаю. Зачем вам нужно было просить его об этом? Тогда он умер бы скоро и без всяких мучений. Так. Это имеет свои основания. Но он разве не хотел скорой смерти без страданий? Он? Ну, конечно, хотел. Тогда почему же он не сознавался? Ах, прекрасный сэр. «Оставить жену и ребенка без хлеба и крова?» «О, золотое сердце! Теперь я тебя понимаю. Жестокий закон конфискует имущество сознавшегося преступника и пускает семью по миру. Они замучили бы вас до смерти, но без вашего признания не могли бы ограбить вашу жену и ребенка. Вы поступали как добрый муж, а вы, верная жена, как истинная женщина». Вы хотели купить ему спокойную смерть ценой собственной медленной смерти от голода. Вы оба жертвывали собой друг для друга. Я возьму вас в мою колонию, вам там найдётся место. Это моя фабрика, где я из автоматов делаю людей.